Глава девятая. Амиран. Завтра запланирована сдача первого этапа работ по строительству моего центра. Ты помнишь, что обещал поехать? спрашивает Алиса, пробегая мимо меня в гардеробную и на ходу застёгивая серьгу. Твоего? отзываюсь, провожая обтянутую узкой красной юбкой задницу жены. Оговорка по Фрейду, милая. Я всю душу в его создание вложила, так что Фрейд пусть и дальше покоится с миром. Рита Лиса, выходя из гардеробной с бирюзовой оббайей в руках, но фокус моего внимания задерживается на глубоком декольте белой блузки, как вторая кожа обтягивающей стройную фигурку жены. Даже сквозь ткань и кружевной бюстгальтер различаю очертания сосков. Ты куда собралась в таком виде? хмуро вопрошаю я, отмечая яркую помаду и подведённые глаза. Ты издеваешься? Я только что сказала: "Первый этап строительства Она вдруг осекается и смущенно розовеет, и мне это чертовски не нравится. «Завтра?» — прищурившись, киваю я. «Ты сказала завтра». «Ну да, а сегодня у нас собрание в офисе, проверим сметы», — объясняет Алиса. «Так что завтра? Ты сможешь вырваться на пару часов?» «Тебе не обязательно присутствовать лично, Алиса. Открытое пространство, много посторонних, недовольно перечисляю я». Это может быть небезопасно. Не путь за нуда Иран. С досада отмахивается веспечная тигрица. Ты сам знаешь, как этот проект важен для меня. Не могу доверить его каким-то третьим лицам. Алиса, на стройке может случиться что угодно, напоминаю я генеральским тоном, который, разумеется, Алиса не воспринимает всерьёз. Я надену каску, хлопнув длинными ресницами, улыбается хитрая татлип. Что мне может угрожать? За мной повсюду следует толпа охраны. Ты забыла, по какой причине был уволен Нуран Халип? Нет, резко отвечает Алиса, заметно побледнев, голубая радужка темнеет до оттенка предгрозового неба. Но спасибо, что напомнил. Извини. Взяв её за локоть, мягко привлекаю к себе. Я не хотел, прости. Всё в порядке, фыркнув головой с улыбкой заявляет Татлим и осторожно высвобождается. Если не доверяешь моим телохранителям, то тем более должен поехать со мной. Лично проверишь, надёжна ли я, застигнула каску. Переходит на шутливый тон. Минут, Улиса. Накинув пиджак, я смотрю на смарт-часы, в которых хранится моё ежедневное расписание. Если честно, я забыл абсолютно о просьбе Татлин, что неудивительно в царящем стране хаосе. Чёрт, как специально рабочий график на завтра забить до позднего вечера. «Быстро вы управились с первым этапом», — произношу вслух, медленно прикидывая, какой из пунктов смогу вычеркнуть. «Ничего не быстро. Еще только место под фундамент готово. Почти месяц угробили. Очень не хватает твоего королевского пинка», — жалуется Ататлием, накидывая на себя Абаю и скрывая все то, что доступно для любования исключительно мне. Становится значительно легче, но все равно кажется, что сегодня Алиса постаралась над внешним видом активнее, чем обычно». Глаза блестят, улыбка не сходит с губ. Прежде чем она успевает надеть ни кап, я быстро приближаюсь и, приподняв подбородок жены, жадно целую прямо в густо накрашенные помадой губы, клубоко и неистово сжимая ладони металлию, вдавливая в своё тело так, чтобы выдохнуть не могла. "Амиран, тебе ночи мало было", прочиталиса, когда я наконец отрываюсь от неё. Удивлённо хлопая ресницами, стирает с моих и своих губ остатки помады. «Сумасшедший!» — качает головой, сама тянется за поцелуем, обнимает за плечи, доверчиво прижимается. Нам обоим давно пора, но мы стоим, наслаждаясь близостью, слушая стук сердец друг друга. Я трусь носом о висок, она гладит кончиками пальцев невидимые шрамы на моем затылке, оставшиеся после когтей и зубов моей первой тигрицы. «Сделаешь кое-что для меня сладкое?» «Что?» Негромко и с некоторым удивлением спрашивает Алиса. Надо устроить благотворительный приём. Цель сбор средств для семей пострадавших в Зулейре. Займёшься организацией? С радостью, но почему я? У меня нет большого опыта. Такая ответственность, ран. Сомневается в своих силах Алиса. Это мероприятие будет широко освещаться в прессе. Хочу, чтобы ты участвовала как организатор. максимально конкретно озвучиваю причину. Поданным королевство пора познакомиться со своей будущей королевой. Хорошо, сглотнув, тихо отзывается Алиса. Сколько у меня времени? Все данные тебе вышлет мой ассистент. Можешь консультироваться с ним круглосуточно и по любым вопросам. Спасибо, что согласилась, Татлин. Помогать людям моя главная цель. Не надо за это благодарить. Я счастлива, что могу. Алиса взволнованно замолкает. Я знаю, сладкая. Нежно глажу её по щеке. Она поднимает на меня блестящий от выступивших слёз взгляд. Наклонившись, я быстро целую её в губы и не хочу отпускать. Но «Ну, всё, пора ехать. Она послушно кивает, и мы покидаем спальню и выходим из дома, где нас уже ожидает кортеж. На протяжении последних недель каждое утро мы выезжаем из резиденции вместе. Алиса с её тирахорини Алиса с ее телохранителями выходят первыми возле редакции, а я еду дальше. И вроде бы обычная бытовая мелочь, но этот ритуал уже стал частью моей жизни. Несколько минут за непринужденным разговором с женщиной, на которую не можешь насмотреться, прежде чем окунуться в круговорот проблем и задач. Именно то, что мне не хватало долгие годы. «Что насчет завтра? Ты так и не ответил. Я уже сказала подрядчикам и Бахиру, что ты будешь». Так они точно постараются, чтобы не было ни одного недочёта. Так они точно постараются, чтобы не было ни одного недочёта. Какой половине дня я нужен? Утром, с 9 до 12. В 11 у меня совещание. Смогу только на час заскочить. Супер, этого хватит. Обрадовано восклицает Алиса, сжимая мою ладонь в своей. Как тебе работается в одной команде с Рамазаном и Меддиной Катан? интересуюсь я, глядя в светящиеся глаза и поглаживая большим пальцем запястье Татли. Потрясающе. За Бахиру отдельное спасибо. Даже не надеялась, что буду сотрудничать с главным архитектором города. Он настоящий профессионал, талант с большой буквы, восторженно заявляет Лиса. Я хмурюсь, пристально всматриваясь в яркие блики, мерцающие на голубых радужках, и её пульс под моими пальцами заметно учащается. От волнения, благодарности или это что-то другое? Всё лучшее для тебя. Я же обещал, суха произношу. Рад, что ты оценила по достоинству профессионализм Бахира, но я спросил про двоих. О, Медина тоже фантастическая. Её энергии, опыту и уму только позавидовать. Смущённая исправляется Алиса, выстреливая в меня вопрошающим взглядом. Ты чего напрягся? В Ванмаре женщины не работают вместе с мужчинами. Я сделал для тебя исключение. Надеюсь, ты помнишь о правилах. Ран, не зли меня, раздражается лиса. Вокруг нас всегда толпа охраны, и я закутана с головы до ног. Даже если Бахир захочет, ничего не сможет рассмотреть. Тебя это огорчает? Шайтан, замолчи, закатывает глаза Татлим, ударяя меня по руке. Иногда ты бываешь невыносим. Давай поговорим тогда, почему Вирджиния до сих пор живёт в гостевом коттедже. Лиса ловко переводит тему. Мне показалось, что вы начали общаться, замечает нейтральным тоном. Словно у меня есть варианты, откинувшись на спинку сидения, Алиса небрежно передёргивает плечами. Она любого возьмёт измором. Везде суета и всё такая разлюббезная. Но я-то помню, что она тебе в саду предлагала. Это было временным помутнением. Мне плевать, что это было и почему. Дожидаться, пока её снова перемкнёт, я не хочу. Убери её из моего дома, гневно бросает Татлим, и мне остаётся только удивляться, как она умудрилась снова выставить виноватым меня. Сегодня Искандер возвращается после длительного отсутствия, завтра Джинн возвращается в очей дом. Наконец-то, картинно выдыхает Лиса. Дождалась, а то каким-то горимом начало папахать. Ревнивая тигрица, обнимая жену, целует её в висок. Кто бы говорил, довольно урлыкает Татлим. Алисия. Я думала, что шум падающей воды был нереален. Казалось, я вижу сон, в котором стою у огромного, мощного водопада, сражающегося на повал своим величием и высотой. Поток притягивает меня, зовёт к себе, заставляя опуститься коленями на холодный камень и прикоснуться к мягкой глади, формирующей крохотное озеро у подножия источника. Истошный крик клокочет в горле, неумолимо душит, как только я замечаю, что вся вода магнитческого водопада превращается в багряную лужу крови. Не мой плач сводит лёгкие, а алые капли царапают скулы и беспощадно бьют по лицу до тех пор, Пока я не просыпаюсь от очищённого биения сердца, хаотично дёргаюсь в порыве заглушить сердечную боль и найти утешение и защиты у мужа. Я намереваюсь прильнуть к нему так близко, насколько это возможно, слиться с его силой, укрыться в своём несокрушимом убежище. Обнажённой грудью нарываюсь на ледяной простыне, встречающей меня вместо жарких объятий Амирана. На его стороне постели царит едва ли не могильный холод, рассказывающий мне о том, что он давно покинул нашу постель, и шум воды был не моей фантазией. Амиран принял душ пару часов назад и покинул постель задолго до рассвета. Я встаю на ноги не в силах договориться с разбушевавшимся сердцем, превратившим мои рёбра в танцевальную площадку для ирландской чечётки. Чёрт! куда он мог уйти, не оставив мне хотя бы жалкой записки. Я настолько привыкла к ощущению безопасности, что даёт присутствие Амирана, что подобная картина для меня обезоруживающий удар под дых. Стремительно проверяю ванную и балкон, в надежде обнаружить там Мира, а его нигде нет. Набираю его номер, и механический голос, от которого мне уже тошно, в очередной раз сообщает: что ран недоступен. Проклятье, мир в своём репертуаре даже сообщения не оставил. Сквозь сон я чувствовала его губы на своих, но не придала этому значения. Очевидно, муж решил, что безмолвный поцелуй не так сильно испортит мне настроение, как короткое известие о том, что он снова сорвался по срочным делам среди ночи. Заснуть до начала рабочего дня Мне так и не удаётся. Я ворочаюсь 2 часа, каждые 5 минут с мольбой пялись на сохраняющий смертельное спокойствие телефон. После завтрака в компании Даяны в Вирджинии я молниеносно ретируюсь из дворца. День, когда аромат её духов не будет нарушать магию моего утра, станет одним из самых счастливых дней в моей жизни. Хотя должна признаться, девушка никак мне не мешает. Не считая её настойчивого ворвения, понравится и втерется в доверие. Она выглядит уравновешенной, милой и далеко не глупой. Незваная гостья ведёт себя вполне тактично, сдержанно и дружелюбно. Я фактически не замечаю её присутствия, скорее сам факт раздражает. Я ничего и никогда не забываю и до сих пор мечтаю до мяса подрезать её когатки. которыми она так с таким рвением пыталась схватить Амирана. Чёрт возьми, она фактически предлагала моему мужу взять её в жёны. Это за гранью, недопустимо. Ещё одна подобная выходка с её стороны, и я лично помогу Джине собрать вещи. Слишком сильны и заострены пока мои страхи, оставшиеся в душе после потери сына. Сердце болезненно сжимается, стоит лишь вспомнить разводы крови на белом платье и ощущение полнейшей пустоты, горечи, неизбежности, безвыходности и отчаяния. Мысленный образ крошечных пинеток, что я нашла в комнате для наказания, где оставил меня Амиран, вызывает неприятную дрожь по телу. Единственный способ жить дальше и не погружаться в разрушительные воспоминания – Это найти себе великую и благую цель. Я всеми силами стараюсь залатать развернувшуюся в душе пропасть, заполнить всю пустоту, что зияет на сердце огромной чёрной дырой, стремясь помочь другим женщинам. Строительство центра идёт полным ходом. Миссия всей моей жизни начинается прямо сейчас. С десятков рабочих, включённых в проект, И со строительной технике усиленно буравивший ландшафт на том месте, где больше никогда не случится очередное убийство невинной девушки во имя чести. Относительно нежаркая погода в саде подстёгивает работников пахать на пределе возможностей. А я вместе с Мединой Каттан сегодня впервые пришла проконтролировать завершение первого этапа из предстоящего длительного процесса строительства. Рамазан Бахир наматывает вокруг нас с мединой круги, замеряя теодолитом необходимые данные для заложения качественного фундамента. Я слышала, здесь совершались изверские и несправедливые убийства женщин. Сосредоточенно глядя вдаль, осуждающим тоном выдаёт миссис Катан. Вглядываясь в едва заметную морщинку между её густых бровей, я моментально считываю её эмоции, находя в них отклик своих собственных чувств. Это ужасно, со скорбью в голосе продолжает Медина, когда мы бок о бок гуляем вдоль утёса смерти. Ещё раз отмечу то, что идея построить центр именно здесь потрясающая, Алисия. Откуда ты узнала об этом месте? Амиран показал мне его сам, глухо отвечаю я, переводя взор с травы на лицо Медины. Мгновенно замечаю сотни оттенков ужаса, переливающиеся в её голубых глазах. Невольно вспоминается осознанный и глубокий взгляд Нейтона. Но достался он ему от отца, а не от матери. Я с теплом вспоминаю всё, что связано с Нейтом. Насколько я слышала, он уже в осаде на данный момент. Но несмотря на мои душевные чувства к Нейту, Я больше не испытываю потребности общаться с ним, видеть его, переглядываться с объектом первой любви тайком и украдкой. Сейчас мне кажется, что со времён наших отношений прошло несколько жизней, или даже так. Они остались в прошлой. Амиран был прав, когда сказал мне, что однажды я пойму, важен лишь настоящий момент. «Я, надеюсь, и мир», — с опаской хочет предположить Медина Каттан. «Не угрожал мне госпожа Каттан. Моя жизнь, в отличие от жизни Нейтана, всегда была в безопасности рядом с ним». Слегка извиняющимся тоном подмечаю я. «Я не держу на тебя зла, Алисия», — перебивает, словно читая мои мысли Медина. «Ты была очень юна, как и Нейтан. Случившимся между вами...» Именно он должен нести ответственность за свой выбор и решения, как настоящий мужчина. Но именно он был вынужден нести опасную службу. Для него было честью руководить войсками в Азулеере. Я знаю, что для Нейтана нет ничего важнее, чем всецело служить родине и её правителю, твёрдо заявляет Медина. Даже если он его ненавидит, Я думаю, у Нейта произошла переоценка ценностей. Медина пристально наблюдает за моей реакцией на её слова. Пульс моего сердца не меняясь, кричит о моём равнодушии. Я точно знаю, что он сын своего отца. Сейчас Нейт находится на пути к лучшей версии себя. А твоя сестра обязательно станет главной союзницей в этом путешествии. Не сегодня. И не сейчас, но однажды это случится. Красиво сказано. Улыбнувшись, соглашаясь кивком я. Материнское чутьё говорит: непременно. Мактуб. Я верю, что некоторые вещи предначертаны, как и встреча с родной душой или любимым человеком. Загадочным голосом делится со мной Медина Каттан. Например, дата рождения и смерти. Не знаю, Являюсь ли я такой фаталисткой? Я верю, что дату смерти можно изменить, как и многое другое в жизни. Но для этого нужно стать полностью иным человеком, вырваться из своей программы. Думаю, вы правы, Мидина. Мне уж точно пришлось быстро повзрослеть, чтобы осознать глубину своих чувств к Мирану. Подождите меня здесь пару минут. Хочется побыть одной и навсегда запомнить, как началась борьба за права женщин в Анмаре. Повернувшись спиной к Медине, я направляюсь ближе к краю зловещей пропасти. Охрана подрывается следом за мной. Оглянувшись, я останавливаю их жестом руки. Я помню о правилах безопасности, сдержанно обращаюсь к старшему по смене. Наверное, никому не нужно объяснять Что в некоторые моменты хочется пережить бездотошных взглядов security, побыть наедине со своими мыслями, планами и идеями для будущих проектов. Этот центр только первый шаг, но будут и другие. Через несколько дней здесь воздвигнут высокий забор, оснащённый специальной защитой для гостей центра. А сейчас достаточно пары шагов, чтобы сорваться вниз. Моё сердце наполняется жгучим гневом, когда прикрыв глаза, я представляю, сколько несчастных девушек после изверских пыток обрели свой последний приют в быстрой извилистой реке, шум которой перекрывает все остальные звуки. С горечью и болью я понимаю, что бурление реки внизу последнее, что слышали все погибшие здесь невинные жертвы своих отцов и мужей. Чувство несправедливости накрывает меня с головой. В груди клокочет злость. Я видела, что мир может быть совсем другим, но вовсе не идеальным. Нет. Мир, где женщина не блеклая тень мужчины, а она и сама может сиять. И я знаю, что Амиран тоже видел этот мир. Сможет ли он изменить наш? Позволит ли мне помочь? Сердце подсказывает, что да. И я верю ему. обнимая себя за плечи, нахожу в себе силы искренне улыбнуться и взглянуть на ясное небо, безоблачное, голубое, бесконечное и одинаковое для всех. Сделав глубокий вздох, я медленно разворачиваюсь и собираюсь вернуться к медине. Без всякой веской причины мой взгляд вдруг задерживается на одном из рабочих в перепачке Найроби. Переговариваясь с другим строителем, он неотрывно смотрит в мою сторону. Никто обычно не смеет так откровенно пялиться на жену Эмира. Оба мужчины стоят в десяти метрах от меня. Я хочу отойти, увеличить расстояние, но ноги словно прирастают к земле. В душе зарождается скользкое и тяжелое, как огромный удав, предчувствие. Сворачиваясь кольцами в районе солнечного сплетения, оно вводит меня в состояние полнейшего ступора. Я не успеваю среагировать, когда безликий рабочий... Оставив своего коллегу, внезапно приближается ко мне. Я собираюсь рвануть вперёд и оказаться как можно дальше от обрыва, но чужие ладони уже касаются моих плеч, бьют наотмашь изо всей силы. Потеряв в стопах чувство опоры и равновесия, я падаю назад, в который раз за этот год ощущая, как лечу в неизвестность. Сердце срывается вниз, кажется, что опускается до эпицентра земли и тянет меня за собой. Пока я не дышу, не думаю, словно не существую. Амиран шепчу на выдохе за мгновение до того, как упасть в пропасть, в пучину смертоносной реки, откуда ещё никто и никогда не возвращался. В голове пробегает мимолётная и тревожная мысль: насколько сильно больно падать на острый камень. Всё происходит слишком быстро. Но мозг всегда стремится к выживанию, а тело безотказно реагирует на его импульсы и беспрекословные приказы. Именно поэтому я автоматически хватаюсь за крупный камень, торчащий с самого края скалы. Ногти со скрипом скользят по обточенной поверхности, но именно она помогает мне выиграть несколько секунд, отданных в поддержку безупречной реакции Меддины Каттан. Женщина хватает меня за руку в момент, когда силы резко покидают меня. А ноги уже подряд над смертельной пропастью, находясь в полнейшем беспамятстве, инстинктивно нащупываю и крепко обнимаю довольно хлипкую ветвь, чьи корни уходят глубоко во многовековой камень. Прижимаюсь к ней, словно к оалу. Тонкая и сухая ветка в купе с на удивление сильной рукой Медины предотвращает неизбежное. От неминуемой смерти меня спасает только чудо, хотя я уверена, что мои security Рамазан Бахир и строители уже мысленно представили моё тело на дне реки. Сиплым голосом зовут на помощь, заглядывая в переполненные решительностью и ужасом глаза медины. Не проходит и 3 секунд, как на помощь бывшему агенту спецслужб приходит подмога в лице трёх security, что рывком вызывают меня из того света. Меня разрывает нарастающее ощущение дежавю. Всё это уже происходило со мной. Только тогда я летала над пылающей пропастью, что когда-то носила имя моего мужа, и была спасена только благодаря члену семьи Каттан. В следующее мгновение я уже ощущаю твердость земли под своей голенью и коленями. Кричу, что есть силы, начинаю рыдать, пытаясь сбросить напряжение и тот суеверный ужас, что мелкой дрожью сотрясает каждую клеточку тела. «Она жива, жива! Держитесь, госпожа Аль Мактум!» Я слышу крики Рамазана, Медины и своих охранников. Каждый звук доносится до меня слабым отголоском реальности. Создается жуткое ощущение того, что я заперта в вакуумной трубе, что все еще нахожусь во власти ночного кошмара. Над пропастью раздается стучащий по барабанным перепонкам звук вертолетных лопастей. Реакция службы безопасности радует, но без немедленного реагирования Медины Иксиют левый вальс во главе со спасательным вертолётом не имел бы уж никакого смысла. Аллах спас вас, госпожа, голос Рамазана едва-едва перекрывает стук крови в моих ушах. Вы в абсолютной безопасности, успокаивает меня архитектор, пока весь остальной мир расплывается перед моими глазами. Я до сих пор охвачен паникой или харадочной дрожью, слабостью в мышцах, И сильное головокружение делает меня абсолютно беспомощной, видомое действиями медины и бодигардов, заталкивающих нас в вертолёт. Всё позади, Алиса, скоро ты будешь дома, утешает меня госпожа Каттан. Наконец мы отрываемся от земли, на которой полиция и АРС оцепляют место преступления и наверняка собираются установить личность смертника, что своим фатальным прыжком собирался унести мою жизнь. Вернув себе способность нормально видеть, я опускаю взор в окно вертолёта. Сквозь прозрачное стекло, которого я вижу, та самая ветка, что спасла меня от преждевременной гибели, резко надламывается и с сокрушительной скоростью падает вниз. Ударяясь об острые камни, она распадается на несколько мелких частиц. Нервно сглатывая, я порывисто отворачиваюсь, инстинктивно спрятав своё лицо и, на груди медина котан